Утром звонок рогача застал нас в мужском крыле. А Лея со стоном приподняла голову, поводила мутным взглядом туда-сюда и помянула Лешева. У меня под правой рукой завозилась Лея. Под утро мы втроем завалились спать на аэроновой кровати. «Ох, ухонюшки, как же я объелась!» Пожаловалась Мавка. Я попробовала открыть глаза, поднять руки, Но тело шевелиться решительно не хотело. И я поняла, что нет никакой разницы, есть на ночь или пить на ночь. Утром все одно жить не хочется. Велиса с Роном завозились на соседней кровати. Как они не настаивали на том, чтобы спать в повалку, мы отказались, гордо заявив, что совесть мы, может, и потеряли, но стыд никогда. Я открыла один глаз, любуюсь вампиром. Он, наконец-то, выглядел по-человечески, мятый, зеленый и больной. — Сбылась мечта идиота? — спросил я его. Накушался ананасов с шампанским? — У меня ручки дрожат, у меня ножки дрожат, у меня головушка болит! — пожаловался Айрон. — Зато как ты вчера отплясывал! — проворчала Алия. — И на ногах! — И на руках. — Да, нельзя столько пить, — подал голос проснувшийся Велий. Под вашим дурным влиянием я превращаюсь, черт знает, в кого. Как ни странно, поднялся он легко, но на втором шаге мага повело в сторону, и я хмыкнула. — Вы пендрюжник! Может, прогуляемся не второй урок? Вставать я не торопилась, наоборот, обняла покрепче подушку, наслаждаясь тем, что на кровати осталась одна. «А это вообще какой звонок? Первый, когда просыпаться, или второй, когда на уроки идти?» — спросила Алия. Услышав это, Вилли подхватился, подскочил к шкафу, выхватил из него плащ и, закричав, что у него сегодня занятия неизвестно куда бы умчался, если бы я не вякнула что его занятия лежат прямо перед ним, на кровати. — В каком смысле? — растерялся Вилли и начал шарить по мне таким оценивающим взглядом, что я стала поспешно зарываться под одеяло, бурча. — Уроки у нас сегодня. — Ах да, уроки. вели пододвинул поближе стул, закатил глаза и нудно затянул. — Тема сегодняшнего занятия — защита твоего магического резерва. Ох! протянула я. Айрон, заметив, что маг чувствует себя не лучше нас, похлопал его по плечу. Али и лея захихикали и стали продвигаться к двери. Лея, обернувшись, делала мне какие-то знаки. Я сладко зевнула и выразила желание поспать, пока наставник будет мне давать урок. Но Айрон заявил, что должен немедленно заняться своим туалетом и не собираются делать это в присутствии посторонних. Пришлось выметаться. Велий сонно бросил мне след, что занятие будет в парке. Погода была ясная, легкий морозец окутал ветки инии. Солнышко искрилось на нем, пуская тысячи крошечных зайчиков. Осторожно ступая по хрусткому снегу, я направилась на облюбованную нами с Велием тропинку. И усмехнулась, увидев его с большой кружкой в руках. Он шел чуть сутулись, прихлебывая на ходу. «И чем опохмеляются маги?» Спросила я. Он усмехнулся и открыл страшный секрет. Кружка крепкого чая и пол кружки сидра. Я решила это запомнить. Хлопком отправив кружку обратно на кухню, порозовевший и оживившийся маг начал урок. Выглядело это примерно так. Я конючила. Может, не надо? Может, не стоит? Может, не сегодня? А Вели с такими же интонациями отвечал. Надо, иначе мне таскаться с тобой придется до конца жизни. И вообще, если ты хочешь подарок, то должна немедленно оставить всякие глупости. Подарок я хотела. И мы убили еще не меньше получаса на выяснении, понравится ли мне его подарок. В процессе было вытоптано полпарка, перелопачена гора снега. Мы с наставником промокли насквозь. В результате мне пришлось отогреваться под его плащом. Тут-то этот коварный тип и начал урок, прошептав на ухо. «Представь, что ты попала в лапы враждебно настроенного мага». Я пискнула и попробовала вырваться из его рук. И тут он начинает использовать тебя как накопитель, и... Не дав Велию договорить, я пнула его в коленку, резко присела, увлекая мага вниз, и помогла ему красиво шлепнуться в сугроб. Полежав немного, он задумчиво проговорил, что вовсе не это имел в виду. А еще, дескать, моя сила, как горное озеро. Если вода и найдет щелочку, то мгновенно устремится вниз. Я должна научиться строить плотину на пути этой неистовой стихии. Я ехидно поинтересовалась. «Я что, бобр?» Тогда Велий попросил, чтобы я помогла ему выбраться из сугроба. Но стоило мне ухватить его за руку, как я почувствовала, что во мне появилась та самая чертова дырочка, которую он так красочно расписал. Брежь не больше, чем от укол иголкой, ну до чего мерзкое ощущение. Я возмущенно заверещала, а он, ухмыляясь, приподнял бровь. «Представь, что ты не хочешь, чтобы это продолжалось». «А ты уверен, что я этого хочу?» — заорала я. На какой-то миг я даже была близка к истерике. Дурацкая идея с плотиной и бобрами вертелась у меня в голове. Я никак не могла рассчитать, сколько нужно бобров, чтобы закрыть эту дырку, и сколько им, беднягам, понадобится времени, чтобы свалить деревья и приволочь к нужному месту, а уж сколько нужно самих деревьев. В конце концов я разозлилась на мага и его бестолково суетящихся бобров. «Не хочу быть горным озером. Хочу быть морем-океаном. Из него ничего не проливается, только втекает». Вели широко открыл глаза, как-то скиз и побледнел. «Эй!» Я похлопала его по щекам. Он беззвучно пошевелил губами. «Что?» Я наклонилась поближе и услышала слабое. «Отпусти руку, дурище! И тут я поняла, что за странное чувство в груди. Выдернула руку и стала вытирать ее о снег. Мерзко, правда? Велик кряхтя поднялся на ноги, а я уперлась взглядом в его накопитель. Он был белый. Я ойкнула, поняв, что это все из-за меня. Фигня. Маг махнул рукой и упал без чувств, вставший родным сугроб. — Вот тебе и море, океан! — пробормотала я и в панике закричала. — Люди! Не-люди! Да помогите же кто-нибудь! Я наставника убила! Первокурсники с ужасом прилипли к стеклам, глядя на нас. — Анжела! — завопила я, и, увидев, как он несется ко мне, а за ним остальные демоны, я без сил опустилась на снег все-таки сгрызла, — удовлетворенно произнес Анжела, остановившись над магом. — Я не хотела. — Ладно, не реви, — сказал Анжела. — Если обещаешь освободить нас от вечной кабалы, я верну его из мертвых. Слезы у меня тут же просохли. — Еще чего, — ответила я. — Давай я освобожу только тебя. Ты воскрешаешь, ты получаешь награду. — «Слушай, подруга, тебе не стыдно? Торгуешься над неостывшим телом». «А если остынет?» «Тогда только мертвяк получится», — авторитетно заявил Анжела. Демоны устроили консилиум над телом мага, приподнимая ему вики, дуя в уши, многозначительно кивая друг другу и всем видом показывая, что вели не жилец. Примерно так же они дурили рогача» доказывая ему, что в бочке с вином завелась пузырчатая уксусная муха, отчего вино стало непригодным к употреблению, а на донышке даже ядовитым. Я потыкала велия пальцем. Оказалось, он вовсе не мертвый. Так, немножко в обморке и все. «Да я ж ничего не делала такого, от чего помирают, взвизгнула я. «Сейчас мы все исправим!» Я схватила бессильную руку Вилли, и, негодуя намага с его плотинами и бобрами, представила себя горным озером и подняла все шлюзы. Последнее, что я увидела, была кривая улыбочка Анжела.